Интерлюдия. Испания. Дворец Варанхуэси. Карл III был в бешенстве, узнав о мятеже в Новой Гранаде. Совсем недавно состоялись мирные переговоры о прекращении русско-турецкой войны. Султан Мустафа III неохотно уступал свои позиции, но на его решение влияли панамские корабли, которые постоянно бороздили возле Константинополя и других берегов Османской империи. Да, боевые действия уже не велись, но панамские моряки могли в любой момент возобновить свои нападения на города и побережье Великой Порты. Кроме того, чтобы занять одну из крепостей в проливе Дарданеллы, король Испании хотел получить под свой контроль остров Крит. Французы замахнулись на крепость в Дарданеллах и на военно-морскую базу на острове Крит. Англичане потребовали одну из крепостей в проливе Босфор и золота. На территориальные посягательства они не желали идти, но сумму контрибуции выкатили такую, что остальные участники переговоров неподдельно удивились. Российская империя требовала одну из крепостей в Босфоре и полуостров Крым. Также Османской империи выкатили требования о запрете на военный флот, но разрешалось иметь торговый флот без каких-либо притязаний. Королевство Панама, которое стало преемником герцогства панамского, запросило суверенитет Египта и контроль над будущим Суэцким каналом. Плюс панамцы выкатили контрибуцию, немыслимо наглую, в один миллион геней, что даже англичан привело в шок. Карл III чего-то не понимал в действиях короля Панамы, который взял имя рода Милославских, некогда бывших князей царского рода России. Теперь король Панамы именовался Иоанн Антонович Милославский, ну или Иоанн Первый Панамский. Карл III один из первых признал новое королевство, так как сам отдал колонии Никарагуа и Коста-Рика в приданное своей старшей дочери. Новое королевство в Центральной Америке признали почти все монархи Европы, сделав официальные заявления. Карл Третий уже начал строить планы по дальнейшим реформам самой Испании. В принципе, он был доволен своим панамским союзником. Тем более, что золото в слитках от азиата африканской компании поступало регулярно. Более того, Карл Третий не сомневался, что король Панамы заплатит за новую гранаду звонкой монетой. Пусть не 5 миллионов дукатов, наверняка бы сбили цену. И что сейчас? Мятеж на территории вице-королевства Новая Гранада. Карл Третий не любил, когда рушат его планы. Прежде чем посылать регулярный флот в Новый Свет, король решил посоветоваться со своими ближайшими соратниками. Граф Аранда и Педро де Компаманес прибыли в королевский дворец только на следующий день. Сначала разговор пошел о мирных переговорах в Париже. Король Карл Третий посчитал, что от приятных новостей «Его гнев немного остынет. Не пойму, как удалось убедить султана подписать такие соглашения о мире», высказал свое мнение финансист Испании Декон Паманес. «Согласишься и не на такое, когда корабли адмирала Доминго стоят на рейде вблизи столицы, Константинополя», улыбнулся граф Аранда. «Панамцы вроде уже грабили столицу османов, раз султану пришлось даже бежать оттуда, спасаясь от плена», удивился декомпоманис Насколько я информирован, толком они не грабили город. Так, пробежались слегка, убивая сопротивляющихся янычар, ну и подбирая по пути золото и серебро. Даже дворец султана разрушать не стали, уточнил граф Аранда. М-да, нашему союзнику, теперь уже королю Иоанну Первому, палец в рот не клади, откусит не хуже акулы. «Хотя польза от него есть, вне всяких сомнений», – мрачно проговорил король. «Замечу, что именно благодаря поддержке панамского посла, графа фон Нерота, мы смогли отстоять свои требования. Британцы были против, а французы воздержались. Но Россия нас поддержала. Вопрос касался передачи нам под контроль острова Крит». — Хотя мы тоже вполне активно поддерживали русских по поводу полуострова Крым, — напомнил о свершившемся граф Аранда. — Все так, но Иоанн Первый свой миллион откусил от казны османов, — заметил король. — Как только не подавится с его-то запросами! — Хотя отдаю должное, что на побережье Тихого океана он снова открыл месторождение золота и сообщил нам, так что мы от этого месторождения... «Будем получать свою долю», – высказался Деком Паманес. «Умеет добиваться своих целей, так что я не удивлен. Египет получил суверенитет, а Иоанн Первый получит аренду канала на 300 лет. Думаю, что наш союзник еще успеет ободрать шейха Алибея», – граф Аранда вновь улыбнулся. «Карл Третий решил поговорить о насущной проблеме». От приятных новостей и воспоминаний настроение не улучшалось. «Хочу услышать ваше мнение о мятеже в новой гранаде, прежде чем приму решение», начал говорить король, но сделал паузу, вопросительно посмотрев на своих соратников. «Подозреваю, что пять миллионов дублонов нам не получить», произнес Декампоманес, так как его интересовало пополнение казны. «Ну и что мне посоветуете сделать?» «Отправить в новую гранаду регулярные войска? Сколько в вице-королевстве может быть лояльных к нам людей, в том числе военных?» — спросил король раздраженно. «Военная реформа в самом разгаре. Мы не готовы к большой войне, а у колониальных мятежников нет другого выхода, как драться насмерть, иначе веселится. Более того, я опасаюсь, что в других колониях может подняться мятеж». «Например, в Новой Мексике казна задолжала военным жалования за последние три месяца», – произнес граф Аранда и посмотрел на финансиста. «Граф, не надо напоминать об этом сейчас! Давайте решать создавшуюся проблему!» – оборвал графа король. «Предлагаю снизить цену на покупку новой гранады. Поговорить с Иоанном Первым может и согласиться», – высказал предложение Декон «Настолько, насколько я его знаю». Он точно не идиот. Скорее всего, откажется от сделки. На его месте я бы подождал боевых действий между королевскими войсками и колониальными мятежниками. А когда те и другие обескровят, спокойно забрал бы территории При этом мы точно ничего не сможем ему предъявить, если он заинтересован в территориях. Ссориться с Иоанном Первым у нас нет никаких резонов. К тому же невыгодно финансово. По данным, предоставленным мне, у панамского короля не менее четырех корпусов боеспособной армии и флот в 90 вымпелов. А там на каждом корабле десант не меньше роты. Я вообще сомневаюсь в том что есть какое-либо государство, которое смогло бы с ним справиться в одиночку. Граф Аранда после своих слов осторожно посмотрел на короля. «Вы много говорите, но совета для себя я так и не услышал!» Нахмурился король Испании. «Ссориться с иоаном Первым нам действительно невыгодно. На сегодняшний день мы получаем золото в казну в разы больше, чем имели с новой гранады. В ближайшие годы будет запущен Суэцкий канал. «Там работы идут полным ходом, а мы имеем пакет акций. Кроме этого, представитель панамского короля, некий Билли Джекинс, сообщил мне, что в ближайшие годы будут разрабатывать на западном берегу Африки алмазы. Вроде как они нашли там большое месторождение», – проинформировал Педро де Кампоманес. «Может, передать панамскому королю новую гранаду на некоторых условиях?» предложил граф Аранда. — На каких именно? — повернулся к графу король, проявляя любопытство. — С добычей золота мы получаем свою долю. Будем получать и с алмазов. Пусть Иоанн I забирает колонию Новая Гранада, наведет там порядок, в чем я не сомневаюсь. А мы обяжем его союзным договором о том, что в случае любых других мятежных выступлений он — Своими силами наводит порядок в ближних колониях, — предложил граф Аранда. — Считаешь, что новая гранада нами потеряна? — усомнился король. — Иногда следует что-то отдать, чтобы сохранить оставшиеся. — У нас достаточно колоний, где вполне могут произойти мятежи. — Пусть панамский король отработает в будущем подарок от вашего величества, — выдвинул свое предложение граф Аранда. Король понимал, что в колониях время от времени происходят недовольные высказывания. Чтобы решать проблемы самому, надо постараться создать вполне боеспособные армию и флот. Тогда можно будет усмирять недовольных силой оружия. Предложение графа Аранды понравилось королю Карлу Третьему. Тем более Иоанн Первый приходится зятям. Как ни крути родственник! Почему бы и не сделать родственнику такой подарок, а взамен попросить услуги? Мне нравится такое предложение. Вызывайте посла Панамы, будем договариваться. Такое принял решение король Испании.